«Известно ли вам, Софья Семеновна, что я довожусь с соседом вашим по квартире мадам Ресли?» Мармеладова вздрогнула и, словно бы втянула голову в плечи, в ее взгляде появилось что-то молящее, будто она просила не продолжать. «Но Аркадий Иванович продолжил. Да, осведомлен и о вашей истории, и о предложении, которое поступило вам от Гертруды Карловны. Так вот, ничего этого не нужно». «Я человек с состоянием. Куда тратить его, сам не знаю. Если вы приняли от малопочтенного господина Лужина 10 рублей воспомоществования, то, надеюсь, не откажете и мне». «Вас надобно в больницу на хороший уход», — обратил к Катерине Ивановне. «Это я обеспечу. А что до деток ваших, то их берусь определить в заведение для сирот дворянского звания и плату внесу вперед. Будут сыт, одеты и обуты». — Вам же, мадемуазель, если пожелаете, помогу избавиться от желтого билета. Имею знакомство, только и надо, что одну записочку написать. Выделю также средства для начала независимой жизни. — Благодарю, но Это уж не нужно, — всплеснул руками Соня, не верящая такому счастью. — Сама я себя как-нибудь прокормлю, лишь бы они были пристроены. — Дети, дети, — возопила Екатерина Ивановна, — ступайте сюда, целуйте руку тому, кого послало само провидение. Здесь как раз вернулись преследователи посрамленного Петра Петровича и были изрядно удивлены открывшейся их взором картиной. Свидригайлов с досадливой миной стоял, со всех сторон облепленный мармеладовскими детишками, послушно чмокавшими его пальцы. Катерина Ивановна издевала руки к потолку. Соня же держалась чуть в стороне и улыбалась всегдашней своей робкой, забитой улыбкой. «Пойдем отсюда!» Зашептал приятелю Разумихин, несколько задетый тем, что его участие в деле было столь мало отмечено, хотя именно он первым закричал про подсунутую купюру. "Неужто ты не видишь? Помещик не ради сирот старается, у него своя цель, чтоб ты всю эту сцену после Авдотьи Роман не пересказал. Вот что он хочет". "Да нет тебе", оттолкнул его Родион Романович и шагнул к Свидригайлову. "Я я хочу от себя вас поблагодарить". — тихо сказал он. — Ведь если бы не вы, я бы перед этим мерзавцем тоже на колени встал. Или убил бы, сам не знаю. Ну и за Мармеладовых, конечно, тоже. Вы, быть может, сумасшедшие, но это пускай. Аркадий Иванович ответил странно, да еще подмигнув. — Совсем напротив. Это я вас должен поблагодарить, что привели меня сюда. Тут, пожалуй, кредитец можно взять на выгоднейших условиях. Вид у него и в самом деле был ужасно довольный. «Эй, браты, вправду не в себе!» — прочлось во взгляде Раскольникова, а все же студент протянул помещику руку и крепко сжал. «Да чтоб вам всем!» — застонал от этой во всех отношениях умилительной сцены Дмитрий и бросился вон. Уже в дверях он услышал ликующий голос Катерины Ивановны, обращавшийся к гостям и квартирной хозяйке. Ну что, на хлебники? Ишь, к столу ты кинулись. Ешьте, пейте. Мои дети будут в дворянском заведении учиться. Слыхала ты, колбаса немецкая? Глава 13 Закольцевалась. Многие сами вынесли Дмитрия за угол, на Вознесенский проспект, и уже через несколько минут он стоял перед домом, где остановились мать и сестра Раскольникова. Колебания, входить или нет, длились дольше, чем самая дорога, однако в конце концов разумехин решился. Не просто же он заглянет, безо всякого дела. Ему есть что рассказать, и даже очень есть. А в Авдотья Романна открыла ему сама, и при виде ее Дмитрий, как всегда, стушевался. От встречи к встрече он успевал подзабыть, до чего она красива, То есть не то, чтобы подзабыть, он очень хорошо это помнил, но все-таки настоящая Доте Романна каждый раз оказывалась еще лучше. «Вы — Вы? — радостно улыбнулась она. — Заходите. Маменьки только нет, она вышла чаю купить. Жалко. Разумихину действительно хотелось рассказать про луженскую подлость именно при старушке раскольников. Он догадывался, что может найти в ней союзницу. Но с другой стороны, побыть наедине с Дуней Да-да, мысленно он уже называл девушку только так, было нежданным подарком и даже счастьем. Или случилось чего-нибудь? Что-нибудь с Роди изменилось в лице Дуня, заметив, как бычится и пыхтит Разумихин. Мы с ним так скверно, да, вечер расстались.